Глава 14. Коварство, Водопад, Забег. Изначально Тома не хотела участвовать в плане подруги. Одно дело носиться по музею и впадать в детство среди своих, это вообще можно считать частью практики. Почему нет? Другое: вот так с ничего устроить холодный душ кому-то постороннему и малознакомому. Такие розыгрыши не каждый примет. Но это странная неловкость, что она испытывала рядом с Эдиком Исаевым, его взгляд. В общем. Что-то пошло не так. Вместо того, чтобы предупредить его о грядущем водопаде, Тома схватила парня за плечи и потянула на себя, заводя в зону детекции. Руки с его плеч не убрала, удерживая на месте. Сейчас на них хлынет вода. Она ухватила парня крепче, опасаясь, что он все поймет и успеет юркнуть под самолет. Но Эдик вообще не вырывался и эвакуироваться не собирался. Он так и застыл, глядя на Тома во все глаза. Его пухлые губы приоткрылись. Глаза стали совсем томными, он тяжело сглотнул. И Томми было так странно от этого его взгляда, он словно взял ее в плен, да так, что она и сама на месте застыла. И она опять не понимала, почему он на нее так смотрит, вместо того, чтобы неладное заподозрить. Не каждый же день его так хватают в самом деле. Юлька не подвела. Как раз в момент, когда Томи показалось. Вот сейчас, сейчас Эдик что-то, наконец, скажет или попытается вырваться, сверху на них хлынула холодная вода. Тома разжала руки и закрыла лицо, смеясь и одновременно чувствуя, что ее ждет Кара. Не зря же Исаев так на нее смотрел. И как только все закончилось, Тома откинула с олбам мокрые насквозь волосы и уставилась на парня. Он медленно перевел взгляд с Тома на верхушку самолета, а потом обратно. На самолет и обратно. До него наконец дошло, но он как будто не верил в произошедшее, по крайней мере, в глазах его читалось именно недоверие и даже обида. Тома знала, что надо бежать, но боялась пошевелиться. Медленно, под внимательным взглядом Тома, Исаев снял летную куртку и повесил ее на перила стоящего рядом трапа, оставшись в одной майке. Потом также медленно повернулся к загорающему на крыле Данилу и спросил, «Где воду берете?» «Вон там, за инфостендом», — с готовностью указал направление предатель Рылов, но этого ему показалось мало, и он с ухмылочкой добавил, «Там целый бак с водой стоит, наполнен доверху, хоть купайся, хоть вниз головой окунай». В бак с водой Тома не хотела, но в глазах Эдика безошибочно прочитала, что ее ждет именно такая участь. И Тома побежала, помчалась по музею на предельной скорости, огибая внушительные шасси самолетов гигантов скользя под нависающими сверху тяжелыми лопастями грузовых вертолетов и стараясь не выбегать на дорожки, дабы не распугать посетителей музея. И каждый раз девушка точно чувствовала — Эдик не отстаёт. Заметив впереди широкие крылья Ту-144 и подставленный к крылу трап, Тома бросилась туда, взлетела на огромное белое крыло и обернулась. Позади никого не было. То ли Эдик наконец понял, насколько бесперспективна эта задача — догнать бегунью, то ли попросту выдохся, то ли постеснялся нагло лезть на самолет, когда рядом с ним висит предостерегающая табличка. Он-то не знал, что первокурсники по этому крылу с самим директором гуляют, а табличка висит исключительно для жаждущих свалиться с крыла детей. Тома пробежалась со стороны в сторону, пытаясь сверху найти Эдика, но его нигде не было. Значит, он может затаиться внизу возле трапа, там ее и поймать, когда она надумает спуститься. Хорошо бы Ветрова пришла на помощь, но с крыла Тома прекрасно видела. Подруга осталась сидеть на верхушке громадного Ил-76 и оттуда наблюдала за происходящим, словно зритель в кинотеатре. Предательница. Можно, по примеру, Юльки, с удобствами устроиться на крыле и взять противника измором. Рано или поздно Исаеву надоест караулить Тома, и он уйдет. Но разве это интересно? Добраться до крыла и исполнить этот скучный план она всегда сможет, а вот обойти ввязавшемуся в игру Эдика с неожиданным азартом Тома отправилась к хвосту самолета. Тушка стояла в величественной позе, с важно задранным кверху носом, но при такой постановке крылья самолета близились к земле в задней его части, и за время практики они уже спускались с этих крыльев, как с горки, и Тома решила использовать такой спуск. Исаев наверняка ждет ее у трапа. Она съехала вниз и оказалась в чьих-то руках. Эдик ловко поймал Тому, опрокинул ее на траву и сам навис сверху. «Знал, что ты так сделаешь. Я ведь тоже когда-то был первокурсником и в музее грёб осенние листья», — с довольной улыбкой сообщил он. «Ну что, готова плавать в баке?» Тома замотала головой. «Будет бороться до последнего». Она попыталась вывернуться, но Эдик оказался сильнее и, возможно, злее. Он сел на нее, ногами заблокировал ее ноги, а руками руки, и оказался совсем близко с этим своим темным взглядом, так близко, что Тома смутилась. С его волос до сих пор капала вода. Молодые люди, извольте не при детях! крикнула проходящая мимо женщина. Тома завозилась, намекая, что Эдику пора с нее слезть. Уже и посетители что-то не то в их стычке разглядели, но он опять застыл, глядя на нее. Кажется, он и женщину-то особо не расслышал. Тома задышала чаще, разволновавшись из-за всей этой ситуации, а Исаев тяжело сглотнул. Они смотрели друг на друга, и ни один не был в силах отвести взгляд. Кажется, Эдик хотел что-то сказать, но вот уже второй раз вместо этого на него обрушился холодный душ. На него и на лежащую внизу Тому. Чего уж там. Подоспевшая на помощь ветрова оказалась не очень-то меткой и почти затопила подругу в беде. Подъем, товарищ пилот! гаркнула Юлька. Своих не бросаем! Еще раз глянув на Тому, парень ее наконец отпустил, хотя она давно уже перестала вырываться и даже расслабилась. Утер мокрое лицо и встал на ноги, затем поднял лежащие на траве Тому. Своих не бросаем, но вдвоем на одного нападаем, усмехнулся он. Да ладно тебе, весело же! отмахнулась Юлька. «Мы тут целый день таким занимаемся, а ты сам пришел на нашу практику. Вот ты практикуйся. Скажи спасибо, мы тебе тряпку в руки не сунули и не заставили оттирать вековую пыль. Кстати, не буду возражать, если ответишь нам взаимностью, в том смысле, что я тоже готова посмотреть, как вы практикуетесь. И полетать тоже готова, в любое время дня и ночи». На Ветрову долго злиться невозможно. Вот Эдик заулыбался. «Наглость — второе счастье, да?» Юлька развела руками, мол, что есть, то есть. К Серёге с такими предложениями обращайся. Беззлобно ответил парень и вдруг посмотрел на Тому. «А ты? Ты бы хотела полетать?» «Я? Он точно смотрит на тебя», — подсказала Ветрова. «Спасибо, я заметила», — прошипела Тома. Она подняла взгляд на Эдика. И опять, опять он на нее смотрел этим своим странным взглядом, как будто ответ был ему важен. И опять она из-за этого растерялась, потому что неприлично так людей разглядывать. «Я? А что, можно?» «Вообще нет, но да», — замысловато ответила Исаев. «Тогда?» — в поиске поддержки Тома посмотрела на Юльку, но та хитро улыбалась и разглядывала стоящую перед ней парочку. «Наша подруга Марина с детства мечтает на самолете полетать, и у нее день рождения был недавно». «В ноябре!» — поддакнула Ветрова. «Может, исполнишь ее мечту?» — закончила мысль Тома, сурово глянув на разбушевавшуюся подругу. Эдик подумал немного и ответил. «Я тут вспомнил. Меня ждут в другом месте». И ушел.